Глава шестая. И ех. «Как же здесь здорово!» — оверещала Лилия, носилась по квартире мельника, заглядывая во все углы и открывая дверцы всех шкафов и тумбочек. Жилье стараниями Ирены Анатольевны было приведено в полный порядок, только постамент без скрипки сиротливо стоял в углу, безмолвно напоминая о прошедшем прискорбном событии. «Я на море, я на море, я на море!» — пропела девушка, Схватив и тюдник, и не переодевшись, как была в дорожном обличии, хлопнула дверью и застучала каблучками по лестничной клетке. Марго вздрогнула. В наступившей тишине неожиданно громко зазвонил мобильник. — Госпожа Крулевская, с приездом. — Здесь инспектор полиции Любомир Мишкович. Вы не будете возражать, если я через час пришлю за вами машину. Вы ведь, насколько я знаю, представляете интересы владельца ограбленной квартиры. Нам есть о чем побеседовать. Вы согласны? — Да, конечно. Чуть расстроившись, ответила Маргарита. — Присылайте, я буду ждать. Ей хотелось принять дороги душ. привести себя в порядок и вообще осмотреться на месте преступления. Но времени у нее хватит только на то, чтобы осмотреться. Мишкович был сама самолюбезность. Вошедшую Маргариту усадил на маленький диванчик, сам взял стул и сел рядом, подчеркивая тем самым, что разговор будет неофициальный. «Госпожа Маргарита Сергеевна, у меня есть знакомые в вашей стране». поэтому я уже знаю, что вы настоящий профессионал. Поверьте, я тоже. Поэтому позвольте не утруждать вас официальной частью, а просто перевести вам то, что написал подозреваемый. Итак, он шел к своему другу, русскому программисту, квартира которого находится как раз этажом выше. Он хотел занять денег, чтобы отдать долг в казино Овалы, Так как лифт не работал, Он остановился отдышаться и увидел хорошую дорогую дверь, которую он сам же устанавливал некоторое время назад. Затем этот нехороший человек и совсем плохой черногорец, Дарка Китич, позорно пишет, что его вдруг попутал черт и лишил его рассудка. после чего он скрыл дверь и украл из квартиры деньги в количестве тысячи евро и дорогие часы. Он так боялся и спешил, что в другую комнату даже не заходил. Я думаю, что он написал чистую правду, за исключением черта. Мы проверили. В соседней комнате нет ни одного его отпечатка пальцев. Когда он вытряхивал деньги, лежавшие между страницами книг, купюры упали на пол. Он наклонился, и из кармана его брюк выпала фишка казино. Он хранил ее как талисман на удачу. Поскольку фишку он потерял, удача тут же от него отвернулась. И мы очень быстро под печатком на фишке его нашли. Конечно, если бы у него выпал паспорт, мы нашли бы его на пару часов раньше. Вот, собственно, и все. Деньги Дарко потратил в ресторане Олимп на еду, а остаток. отдал в казино. Вы можете подать иск в наш суд на погашение причиненного вреда. Часы фирмы Rolex, производство Республики Китай, мы изъяли в ломбарде города Пирас, и они находятся у нас на складе. Вы их можете забрать незамедлительно. А теперь главное. Дело как бы раскрыто. Злодей найден, улики собраны. То, что он не признается в похищении скрипки... не дает моему начальству основания для дальнейшего расследования. По решению суда Дарку Китич будет выплачивать потерпевшей стране всю стоимость утерянного музыкального инструмента». Марго хотела возразить и уже открыла рот, но инспектор жестом остановил ее. «Я уже вам говорил, что я всю жизнь работаю в полиции. И понимаю, что этот Дарко скрипку не брал. Но у нас, как и у вас, бюрократия очень сильна». И отсутствие отпечатков пальцев во второй комнате не является основанием для продолжения следствия. Кроме того, Черногория совсем не богатая страна, и у нее нет денег для ведения серьезных следственных дел. Мне очень жаль, что я вынужден эти слова вам произносить. Инспектор достал платок и вытер пот: Вы мне что-то хотели сказать. Извините, что я не дал. Слушаю вас внимательно. Уважаемый инспектор! Марго очень старалась убрать из своего голоса язвительные нотки, но получалось плохо. Я должна вам сообщить, что я не только полномочный представитель потерпевшей стороны, но еще и лицо, уполномоченное страховой компанией Манерон, вести разыскные действия по поиску пропавшего музыкального инструмента. Вот здесь все необходимые бумаги. Марго вручила Мишковичу папку с документами. И вот это, пожалуйста. Она передала инспектору Плеер с записью мельника. Помогите мне, пожалуйста, разыскать Дмитрия Рожно, как профессионал профессионалу. Надеюсь, вам это не составит большого труда. У него, возможно, имеется бизнес под Подгорице». Возвращаясь на квартиру, Марго возле дома увидела двух женщин, сидящих на скамейке у дома. Крулевская поздоровалась и представилась. «Ой, а у нас с вами похожие фамилии. Я Ковальская, Ирена Анатольевна. У меня в роду тоже есть польские корни. А это Пани Вонарчикова. Так она вообще родом из Польши. Обумной магазин здесь держит. По секрету скажу. Туфли и босоножки у нее в магазине просто чудо. Она всю продукцию прямиком из Италии возит. Будет время. Загляните, не пожалеете. Да вы присаживайтесь, рассказывайте, как там у нас в России». «Наверное, холодно еще?» За спиной раздалось знакомое пение. «Монтенегро, негро, негро». Мама, смотри, что я нарисовала!» Лилия раскрыла этюдник. «Здрасте, уважаемые соседки!» «Я Лилия, а это моя мама». «Как у вас здесь здорово!» Лилия попыталась сделать Книксон, но получилось не очень. «Мам, а пойдем в кафе, а то есть хочется и спать тоже, но сначала есть». На следующее утро Маргарита, как на работу, отправилась в полицейское управление. Инспектор умел работать быстро, тем более, что где-то в глубине души испытывал чувство вины перед больным русским стариком, что не он, а это русское, будет дальше искать его скрипку. Я собрал записи со всех плеслежащих к вашему дому камер видеонаблюдения. К сожалению, на вашем доме камеры пока нет, увы. Вот фото вашего Дмитра. Правда, этому снимку уже пара лет. Он живет сейчас в Боснии, но у нас в столице бывает очень часто. Вы устраивайтесь, пожалуйста, удобней, и давайте вместе будем смотреть кино про то, кто побывал возле дома в день ограбления. Сейчас в Будве народу совсем мало. Я думаю, за час-второй мы с вами управимся, а потом я устрою вам и вашей очаровательной дочке Прогулку на полицейском катере по Которскому заливу – это единственный южный фьорд. Вы об этом знали? Маргарита и Мишкович спорили на тему похож не похож, распечатывали кадры, возвращались снова к началу. В конце второго часа, выпив по пять чашек кофе, они пришли к выводу, что рожено в день ограбления у дома был, но вот заходил он туда. А главное, выходил ли оттуда со скрипкой, осталось загадкой.